Глава 12. Проход в горах, о котором нам говорил пленник, мы нашли быстро, после чего начали подъем. Местами требовалось пройти чуть ли не по вершинам, где очень опасно, часто случались лавины и обвалы. Да и землетрясения тут тоже были частым явлением. Горы относительно молодые. Единственное, о чем утаил сволочуга пленник, это то, что в горах имелся гарнизон. Зачем он тут стоял, я так и не понял. Может, просто что-то вроде перевалочной базы или чего-то еще? Самое же печальное, что на этом посту имелось четыре летающих твари с наездниками. Всего магов было девять человек. Не такая и грозная сила, если напасть неожиданно. Враг приближения нашего отряда обнаружил первым. Похоже, какой-то дозор просмотрели. Хоть и не забирались слишком высоко, но все равно затаившихся людей увидеть не смогли. А грифоны просто не обратили внимания. К тому же мы могли нарваться на летающую тварь с наездником. В горах имелась возможность скрыться, если лететь невысоко над землей. Не могу сказать, что мы были беспечными, но долгая дорога немного расслабляет. Теряешь бдительность. Тем более нападение в горах мы не ждали, а оно последовало. Неприятель прекрасно знал о том, что для победы ему нужно выбить из строя грифонов или убить владельцев грозных хищников. Тогда грифоны сами умрут. На это они и сделали ставку. Грифоны росли всю свою жизнь, просто медленно. Так что мой питомец был больше, чем у моего сына, хоть и не намного. Видно, поэтому на меня с небес обрушилось сразу два неприятеля: нельзя было лететь прямо под облаками, нужно было ниже. Так что сами виноваты. Хорошо, что мы всегда летели рядом друг с другом, если бы отдельно то враги имели очень неплохой шанс убить хоть кого-то. Наши питомцы обнаружили опасность, причем все трое среагировали, когда на их спины попытались упасть магические твари. Точнее, они хотели на нас напасть неожиданно. Да, ее тоже могла уйти от первого удара. Но вторая тварь помешала. Она была чуть левее. Так что пришлось моему грифону вцепиться когтями в живот этого чудовища. Будь она одна, то смогла бы быстро разобраться с первым противником, а потом второго на куски порвать. Но у нее я сидел ничем не привязанный, вот и осторожничало. Правда, это не помогло. Я не видел, что происходило у моего сына Ирагона. Хищники кружились, так что не было возможности отвлечься. К тому же один из магов начал наносить по мне удары, а сопротивляться я не мог. Вцепился в грифона мертвой хваткой. Больно мы высоко находились. Вскоре я допустил серьезную ошибку. Мой питомец никак не мог добить одного из соперников. Мое присутствие мешало совершать резкие маневры. Даже в пылу боя, да, ее не забыло о том, что на ней хозяин сидит. Второй маг активно этим пользовался. Так что мне пришлось нанести магический удар по той летающей твари, с которой возился Грифон. Для этого мне пришлось отпустить одну руку, а через секунду в голову летающей твари Вонзилась огромная сосулька. В это время Дайо резко дернулась в сторону, и я не удержался на ее спине и все же соскользнул вниз, ясным соколом рванув к грешной земле. Все же могу собой гордиться. Уже летя вниз, я смог по второй твари ударить, размазав по ее башке огненный шар, отчего она вспыхнула и сбросила своего наездника, начав кувыркаться в воздухе. Давно такой жути не испытывал. Последний раз, как мне кажется, это в мертвом пятне было. Там магия свое дело делала. А тут животный страх от падения. Даже сам не пойму, почему не визжал, как поросенок, когда ясным соколом летел на грешную землю. Но делал это в гордом молчании. Мы еще и над ущельем пролетали. В него и летел. Правда, да мне упасть не дала. Она сразу же почувствовала, что лишилась своего седока. Так что рванула следом за мной. Быстро умудрилась догнать и схватить неудачливого хозяина. «Вверх!» – заорал я, едва только осмотрелся и увидел, что мой сын с Рагоном еще сражаются. Они были не в таком печальном положении. Грифону два раза повторять не нужно было. Сразу же заработал крыльями, быстро набирая высоту и болтая меня как тряпку. Первый раз вот в таком положении вступал в бой, находясь в лапах своего питомца. Все боевые качества грозных хищников с наездниками на спине сошли на нет. Не будь нас на грифонах, они бы этих никчемных тварей на куски порвали вместе с магами. А так старались двигаться плавно, осторожничали. Мне же довелось видеть, как сражаются грифоны. Они такие кульбиты в воздухе могли выписывать, что дух захватывало. Сейчас же это был не воздушный бой, а противостояние магов. Правда, грифоны и в этом случае своих хозяев прикрывали. Им плевать на магию. Я хоть и являлся герцогом, но благородно вступать в бой лицом к лицу не собирался. Зашел со спины к одному из магов и ударил заклинанием по его питомцу, наседающему на грифона Стеннесса. Попал удачно. Огненная сеть почти наполовину сожгла магическое существо. Спалила бы полностью, но наткнулась на защитный амулет одаренного, Правда, ранения хватило, чтобы тварь сдохла и начала падать вниз «Этому скоту не дай сдохнуть!» — крикнул я сыну, который с удивлением смотрел на меня «Ну да, наверное, забавно выгляжу» Отвечать мужчина не стал Тут же заставил своего питомца пикировать, чтобы успеть схватить орущего, как резанный мага, летящего на землю Рагон справился со своим врагом самостоятельно все же подловил его. Даже с зельем неприятель не мог работать в полную силу. Слишком быстро перемещались. К тому же Грифон заходил то с одной, то с другой стороны. Вот когда Грифон пролетал под брюхом магической твари, Рагон нанес удар, срезав крыло заклинанием. «Забавно смотришься!» — заржал как лошадь Архимаг, увидев меня. «Рад, что тебе понравилось. Может, нашим поможешь? Они там тоже сражаются!» — проворчал я. Действительно, на тропе кипела магическая битва. Хорошо, что в нашем отряде успели увидеть, что мы вступили в бой. Спешились и решили часть пути пройти пешком, осмотреть окрестности. Если бы не такая предусмотрительность, враги точно бы часть скорпионов убили, а они наша скорость. Рагон не стал спрашивать, почему я не помогу своим боевым товарищам. Понимал, что в таком положении меня мой питомец мог ненароком убить, летая близко к земле. Я приметил выступ в скале и направился туда, чтобы снова сесть верхом на Дайю. Успел увидеть только концовку схватки, даже не схватки, а избиение. Рагон просто приказал Грифону убить всех врагов, что он и сделал в самое кратчайшее время. Даже хозяин не мешал убивать одного одаренного за другим. Враги, едва только Грифон приблизился, тут же попытались скрыться в пещере, где у них находилось убежище. Правда, добежать не успели. Мое возвращение было встречено дружным смехом. Похоже, видели, как я летел. Вот и нашли, над чем поржать. Выпускали пар после боя. Стенос уже был тут. Спасти мага он успел. Сейчас одаренный затравленно смотрел на нас. Его все еще удерживал в лапе Грифон. «Рад, что вас повеселил!» — хмуро проворчал я. «Вы пещеру проверили? Может, там еще кто-то есть?» «Проверили!» — кивнул Нолан. «Всех перебили!» «Неплохо бы дозор выставить», — проворчал Рагон, рассматривая пленника. «Эх, плохо без настоящих воинов, которым об этом говорить нужно. На самом деле, вроде бы маги самое грозное оружие, а без воинов крайне тяжело. Постоянно приходилось заставлять одаренных что-то делать. Да и то морды такие строили, как будто нам одолжение делают. Даже сейчас пара магов встали на тропе, один выше, другой ниже» но вместо того, чтобы следить за подступами, уставились на допрос пленного, даже поближе подошли. К Лерону их нужно на перевоспитание. Сразу бы в себя пришли и более бдительно несли службу. Как нам удалось узнать от пленника, обнаружили отряд вчера. Тогда мы на ночлеге стояли. Находился заслон в этом месте не просто так. Дело в том, что у братства уже был неприятный опыт общения с одаренными, которые не принимали новые порядки. Один раз горы пересекли пустынники, их маги после чего много проблем устроили готовым к такому развитию событий неприятелю. Даже на подконтрольной территории было полно групп так называемых мятежников. Даже есть области, где хозяйничали маги, активно воюющие с братством. Наверняка тоже мечтают уничтожить артефакт. В общем, говорить, что мы будем на чужой территории, не совсем правильно. Врагов у вершителей хоть отбавляй. Печально, но одну летающую тварь они все же отправили, чтобы предупредить о появлении нашего отряда. Простые маги их не сильно пугали, а вот грифоны, они могли создать кучу проблем любому, вот решили предупредить. Кстати, к отряду земляков, которых так мечтал Нолан освободить, мы изрядно приблизились. Правда, в случае нападения или угрозы их всех перебьют. Об этом нам пленник тоже сообщил. Нолан, как у дела закусил, требовал идти дальше, ускориться, как будто мы совсем немного отстаем. Если неприятель первый покинет горы, то нам его сложно будет найти. Раньше в той местности были обжитые места. Дорог хватало, значит, могут затеряться. К тому же пленнику неизвестно было, по какому именно маршруту поведут пленников, когда покинут горы. Направлялась группа туда, где стоял артефакт. Крепости. Туда всех пленных свозили. Именно из-за торопливости Нолана у нас произошел первый серьезный конфликт и первые потери. По предыдущему опыту я прекрасно знал о том, что не стоит идти по горной тропе во время снегопада. Требовалось переждать в безопасном месте. Нужное место нашли, но глава совета уперся, как баран, и не желал останавливаться на несколько дней. «Ты что, не понимаешь, что нас может просто снести с тропы?» — напирал Рагон на Нолана. — Никуда твои друзья не денутся, но нужно переждать. — Вы вообще на грифонах перемещаетесь, — заявил Нолан. — Вам можно не опасаться. — А ты думаешь, что мне под снегом или в пропасти подохнуть охота? — ухмыльнулся Раст. — Ты хоть раз ходил по горам? — Хорошо, — кивнул Нолан. — Мы пойдем дальше. Если же снег не прекратится, то остановимся. — Нужно останавливаться сейчас, — настаивал Рагон. — Отличное укрытие нашли. «Останавливайтесь, а мои люди пойдут дальше», — отмахнулся Нолан. «Мы попытаемся сами догнать». Печально, но вся его группа была согласна с главой. Готовы были дальше передвигаться. Наши же маги устроили совет между собой, в котором мы участие не принимали. Я про тех, которые верхом на грифонах летели. После непродолжительного спора все решили не останавливаться, а поискать другое укрытие, дальше по дороге. Ну, или просто идти до самого вечера. Наверняка убежище еще одно найдем. Снег не закончился. Через пару часов он, наоборот, резко усилился. А потом еще и ветер поднялся, который наносил снег на тропу. Нам же пришлось снизиться, чтобы пытаться хоть немного рассмотреть дорогу, что удавалось с большим трудом. Даже среди одаренных Нолана начались разговоры, что неплохо было бы вернуться обратно и переждать. Снова начались споры, как дети малые. Беда случилась, когда группы передвигались по узкому карнизу, полностью заваленному снегом. Неожиданно снег вздрогнул, целый пласт отвалился и покатился в сторону ущелья. «Держитесь!» — отчаянно заорал кто-то. «Хватай его!» — закричал я, даю. Мой грифон успел подхватить одного из имперских магов. Еще двое наших и трое с неизведанного материка — Полетели вниз с огромной высоты. Остальная группа уже пересекла этот участок. Похоже, они и нарушили целостность лежавшегося снега, от чего он покатился вниз. Ранос был в ярости, да еще и вся группа замерла, как бараны. Вперед! заорал он. Нолан, что ты замер? Ты же торопился! Давай, вперед! Еще минут через 20 нам повезло. Нашли углубление в скале. Конечно, комфорта никакого. Костер тоже не разожжешь. Но мы, маги, можем по очереди поддерживать магический огонь. Настроение в группе было подавленное. А больше всего печалило то, что маги могли выжить. Все же в снег упали. Да и живучие, одаренные. Только вот мы им ничем не могли помочь. По крайней мере, пока снег не закончится. Видно было, что некоторым моим друзьям очень хотелось высказаться по поводу случившегося. Но сдержались. Даже когда перестанет валить снег и ветер стихнет, все равно нужно быть осторожным, чтобы на голову лавина не сошла. Только через два часа закончилась метель. Так что мы отправились осмотреть ущелье, в которое упали наши маги вместе со своими питомцами. Навалил основательно, да еще и грифон Рагона отличился. Когда мы начали опускаться вниз, он громко закликотал. Да так, что горы затряслись, и вдалеке сошла лавина. К нашему несказанному удивлению, один из магов выжил, как и его скорпион, а вот остальным не повезло. Он даже смог откопать обезображенный труп одного из одаренных. Этот же упал в глубокий снег, а остальных бил об скалы. Выжить не было никакой возможности. Печально, от врагов отбились, а погибли вот так глупо. Мы осмотрели все магическим зрением, но жизни под снегом не обнаружили. Господин герцог, позвольте я с вами полечу. — попросила меня Стелла, когда мы вернулись обратно. — Сил моих больше нет, и страшно. На самом деле, мне было жаль женщину. Не привыкла она к таким переходам. Страдала больше всех. Впрочем, такая погода не только ее выводила из сил, но и других магов. Правда, на мужчин мне было наплевать. Потерпят. — А ты можешь своего питомца заставить другому подчиняться? — спросил я, заранее зная ответ. — Уже заставила заявила женщина, отталкивая плечом мага, которого мне довелось спасти. «Сейчас вернемся». Одаренный возражать не стал, хоть и было видно, что он сам бы с удовольствием перемещался на грифоне. Впрочем, Стелле тоже не довелось со мной полетать. «Вон, пристраивайся за Стеносом», — сказал я женщине, когда она вернулась обратно. «Хорошо», — кивнула она. «А почему не с вами? Мало ли что, вдруг опять нападут». — Из меня маг посильнее будет, так что лучше пусть ты с ним будешь. Ну и головой верти, если не хочешь вниз улететь. Грифон своего хозяина поймает, а вот тебя вряд ли. — Тем более удержать не сможет, — не сдержал комментарий Рагон. — Больно ты толстая, поэтому ты и пытался меня в свое время захомутать, — усмехнулась Стелла. Рагон предпочел данное высказывание никак не комментировать, просто отвернулся. Больше никаких скандалов между нами не было. Все устали очень сильно. Мы даже половину горных кряжей не пересекли, как у нас начали заканчиваться припасы. Приходилось грифоном летать на охоту, делать более частые остановки. Кого-то могло удивить, что отряд, который мы догоняли, вообще пешком идет. Но с ними были скорпионы, а жрали они много. К сожалению, только сейчас обнаружили неприятный факт, что скорпионы в горах плохо охотились. Они могли взбираться по отвесным скалам, причем довольно легко. Но одно дело просто взобраться, а совсем другое — поймать местных горных коз, если они так называются. В общем, приходилось нашим грифонам кормить всю эту свору, иначе никак. Тот самый скорпион, который Стелла передала другому магу, уже так сильно проголодался, что один раз попытался напасть на своего наездника. Благо, что эта неприятность случилась во время стоянки — Хозяйка была рядом. В противном случае маг мог пострадать или вообще был бы убит, если бы нападение случилось неожиданно. В любом случае, Стелли пришлось спуститься с небес на землю, чтобы управлять Скорпионом. На нее он не нападет в любом случае. Даже передать не смогу, сколько было радости в глазах магов, когда, взобравшись на очередную вершину, мы обнаружили, что горы начали резко понижаться. Мы еще не пересекли их. Но теперь проходов было больше, да и взбираться требовалось не так высоко.